Ричард Кнак. Кровавое наследие. Глава первая Череп одарил Троицу кривой ухмылкой, словно радостно приглашая присоединиться к нему в вечности. Похоже, мы не первые, пробормотал Сэден Покрытый шрамами, жилистый боец постучал по черепу ножом, вынуждая бесплотного, в буквальном смысле, часового содрогнуться. Зрелище, конечно, было жутковатое. Копье пронзило голову предшественника, оставив его болтаться у стены, как пришпиленную булавкой муху, пока время, поработав над телом, не обрушило на пол беспорядочной грудой все, кроме черепа. — А ты на что рассчитывал? — прошептал высокий человек в монашеском одеянии. Если Сэден выглядел худощавым и гибким, как акробат, Фаустин казался высохшим, словно мумия. Маквижири призраком скользнул к черепу и тоже дотронулся до него. Одним пальцем руки в перчатке: Нет, никакого колдовства тут нет. Грубая, абсолютно механическая работа. Бояться нечего. Разве только что твоя голова окажется на следующем шесте? Волшебник подергал свою жиденькую седую бородку, веки на миг прикрыли чуть раскосые глаза мага словно он соглашался с последним утверждением своего спутника. Лицо Сыдана напоминало мордочку незаслуживающей доверия пронырливой ласки. Впрочем, его характер слишком напоминал этого зверька. Фаустин же больше походил на престарелого кота, постоянно дергающийся нос кнопка и свисающие под ним усы лишь добавляли иллюзии достоверности. Ни тот, ни другой не обладали безупречной репутацией, Но Норик Вижеран любому из них доверил бы свою жизнь. Как уже не раз и случалось. Присоединившись к товарищам, бывалый солдат вгляделся в почти безбрежную тьму огромных покоев. К этому времени они исследовали уже семь разных уровней и обнаружили, что они напрочь лишены настоящих опасностей. Там были лишь примитивные ловушки. К тому же не отыскалось и никаких сокровищ. «Жуткое разочарование для крохотной компании». «Ты уверен, что здесь нет чародейства, Фаустин?» «Совершенно нет». «Стоит ли спрашивать, друг мой?» «Но ведь это же просто не имеет смысла. Не считая пары смешных и жалких ловушек, мы не встретили ничего, чтобы помешало нам добраться до главных покоев. Зачем же было так возиться, выкапывать все это, а потом оставлять пространство почти незащищенным?» «Я бы не назвал паука размером с мою голову примитивной ловушкой», — кисло перебил Седан, с отсутствующим выражением лица, приглаживая свои длинные тонкие черные волосы. «Особенно, когда он сваливается на эту самую мою голову». Норик не стал обращать на него внимания. «Разве этого я ждал? Мы что, опоздали? Опять повторяется история Тристрама?» Как-то раз в перерыве между службой и наемниками Они охотились за сокровищами в маленькой, но очень беспокойной деревушке под названием Тристрам. По легенде, там в логове, охраняемом демонами, лежали бесценные богатства, способные сделать королями тех счастливцев, кому повезет выжить и отыскать их. Норик с друзьями совершили путешествие туда и в самый гиблый час ночи вошли в лабиринт, ничего не зная о тех, кто населяет его». После всех усилий, после сражений с неизвестными животными, едва избежав смертельных ловушек, они обнаружили, что кто-то другой уже постарался на славу, вынеся из подземного лабиринта все хоть сколько-то ценное. Только вернувшись в деревню, они узнали горькую правду. Всего несколько недель назад в лабиринт спустился великий герой и, как говорят, покончил с ужасным демоном дьявола. Он не взял ни золота, ни драгоценностей, но другие искатели приключений, прибывшие чуть погодя, воспользовались плодами трудов победителя, встретившись с куда меньшими опасностями. Они-то и вынесли все, что смогли найти, не оставив троицы неудачников ничего, что могло бы оправдать затраченные ими усилия. Какая-то пара дней. Норика совершенно не утешили слова одного поселянина явно пребывавшего не в слишком здравом рассудке, произнесенные, когда они уже готовились уходить. Он предостерег, что тот самый победитель, его называют скитальцем, не уничтожил дьявола, а скорее нечаянно освободил злую душу. На вопросительный взгляд, брошенный Нориком на Фаустина, колдун Вежири ответил равнодушным пожатием плеч. Вечная история о сбежавших демонах и страшных проклятиях добавил Фустин позже, и в голосе его не прозвучали и нотки дикого ужаса. «Здешний народец издавна перешептывается о всякой нечисти, пугая друг дружку, а уж дьябло их излюбленная тема». «А ты не думаешь, что в этом что-то есть?» Норика и еще ребенком старшие стращались сказками о Диабло, Вале и прочих ночных чудовищах, предназначенными для того, чтобы мальчик рос послушным. Седан Трист фыркнул. «А ты когда-нибудь видел демона своими глазами? Или знаешь кого-нибудь, кто бы видел?» «Нет, Норик не видел и не знал». «А ты, Фустин? «Говорят, вы, Джерри способны призывать демонов и заставлять их исполнять свои повеления». «Если бы я умел это, полагаете, стал бы я обшаривать пустые лабиринты и обворовывать гробницы?» Слова мага, как ничто другое, убедили Норика в том, что расписанная во всех красках история селянина – всего лишь очередная сказка. По правде говоря, не так уж это было и трудно сделать. В конце концов, единственное, что имело значение для них троих – это богатство. К сожалению, кажется, и чем дальше, тем больше, и на этот раз сокровища ускользнули от них. Пока Фаустин вглядывался в проход, его рука в перчатке покрепче стиснула волшебный посох. Драгоценный набалдажник, источник света для троицы искателей сокровищ, вспыхнул ярче. Я надеялся, что ошибаюсь, но теперь, боюсь, все так и есть. Мы далеко не первые, кто раскопал эти глубины. Немного посидевший в боях ветеран выругался сквозь стиснутые зубы. На своем веку он послужил под начальством многих командиров, в основном участвуя в крестовых походах, западных переделов, И, выйдя живым из стольких компаний, причем не раз судьба его висела на волоске, пришел к одному единственному заключению. Никому в этом мире не стоит и пытаться возвыситься без денег. Он дослужился до капитана, был трижды понижен в ранге и, наконец, после последнего разгрома с досадой бросил службу. Война стала жизнью Норика с той поры, как он повзрослел настолько, что мог поднять меч. Когда-то у него была семья, но теперь они все мертвы. Мертвы, как и его идеалы. Он все еще считал себя приличным человеком, но порядочностью брюха не набьешь. И Норик решил, что должен быть другой путь. И вот он с двумя товарищами отправился на поиски сокровищ. Как и Сэден, он был отмечен шрамами, но внешность Норика, тем не менее, вполне подошла бы любому простому крестьянину. Большие карие глаза, широкое открытое лицо, крепкая квадратная челюсть. Ему бы грядки мотыжить. Иногда это видение, домик-огород, возникало перед его мысленным взором, но боевой ветеран знал, что за землю надо платить золотом. И вопрос цены увел его далеко от простых потребностей и мечтаний. А сейчас, кажется, все оказалось пустой тратой времени и усилий. Снова. Рядом с ним Седентрист подбросил нож в воздух, и когда клинок начал падать, ловко поймал его за рукоять. В задумчивости он повторил фокус еще дважды. Норик вполне мог себе представить, о чем размышляет его спутник. Не один месяц потратили они на этот поиск. Пересекли море, двигаясь к северному Кишистану. Спали на холоде и под дождями, сворачивали на ложные тропинки и забредали в пустые пещеры. Еле любых паразитов, которых удавалось раздобыть, когда остальная охотничья добыча оказывалась чертовски скудной. И все это из-за норика подстрекателя, спровоцировавшего это путешествие, заканчивавшееся крахом. Хуже того, в этот поиск они действительно отправились из-за сна, Грезы о гибельном горном пике, напоминающем очертаниями драконью голову. Если бы эта гора приснилась ему раз или два, Ее образ, возможно, и выветрился бы из головы Норика. Но сон неумолимо повторялся из года в год, едва ли не каждую ночь. Где бы он ни сражался, Норик высматривал в округе тревожащий душу пик, но безрезультатно. А потом один соратник, впоследствии погибший, родом из этих холодных северных земель, как-то мимоходом упомянул это место. «Что, мол, говорят?» Призраки частенько посещают заклятую гору, и проезжающие мимо люди, бывает, исчезают, а потом, годы спустя, кто-нибудь случайно обнаруживает их останки, обломки костей, лишенных плоти. Тогда Норик Вижеран был уверен, что судьба пытается призвать его именно в эти места. Но если так, почему гробница уже разграблена? Потайной вход был почти незаметен на поверхности скалы но, несомненно, его открывали. Нет бы еще тогда догадаться об истинном положении вещей. Но Норик не хотел признаваться себе в этом. Все его надежды, все посулы спутникам – проклятие. Он пнул ближайшую стену, и лишь прочный сапог спас пальцы от практически неминуемых переломов. Норик швырнул меч на землю, продолжая проклинать собственную наивность. «Какой-то новый военачальник из западных пределов нанимает солдат», – услужливо подсказал Сэден. «Говорят, у него большие амбиции. Больше никаких войн», – проворчал Норик, пытаясь не показывать боли. «Ногу ломило невыносимо. Не стану больше пытаться умереть во славу других». «Я только подумал», – долговязый мак стукнул о каменный пол своим посохом, привлекая внимание обоих своих партнеров. В данный момент будет глупостью не пройти в центральный зал. Возможно, те, кто был здесь до нас, оставили пару побрякушек или монет. Мы же нашли пригоршню золотых в тристраме. Что плохого, если мы поищем еще немного, а, Норик? Солдат знал, что единственная цель Вижири утешить друга, и все же эта идея застряла в мозгу ветерана. Все, что ему надо – это несколько золотых монет». Он еще достаточно молод, чтобы выбрать невесту, начать новую жизнь, может даже вырастить детей. Норик поднял с земли меч, оружие веры и правды, служившее ему долгие годы. Он ходил и лелеял его, как живое существо, бесстрастно чистил и затачивал, гордясь одной из немногих вещей, действительно принадлежащей ему. На лице его отразилась решимость. «Идем» ты можешь добиться многого используя так мало слов пошутил седан обращаясь к колдуну когда они зашагали дальше а ты так много говоришь о том что вообще не заслуживает внимания дружеская перепалка спутников помогла норику успокоить взбудораженный разум спор напомнил ему о других временах когда они втроем стойко переносили куда большие трудности но когда товарищи приблизились к последним и самым важным покоям разговор замер Фаустин, взглянув на драгоценный камень на верхушке своего посоха, подал знак остановиться. «Прежде чем мы войдем внутрь, вам двоим лучше зажечь факелы». Они хранили факелы на крайний случай. Посох волшебника до сих пор служил безотказно. Фаустин ничего больше не сказал, но пока Норик вытаскивал труд, он думал, что, возможно, Вежири в последний момент заметил что-нибудь важное. Если так то, вероятно, здесь остались и сокровища. Ну, хоть немножко. Запалив свой факел, Норик помог загореться и факелу Седана. Теперь троица шагала уже при более ярком освещении. «Чтоб я сдох», – пробормотал тощий Седан пару секунд спустя. «Клянусь, волосы у меня на затылке становятся дыбом». Норик чувствовал то же самое и не стал спорить, когда Вежери возглавил шествие. Кланы Дальнего Востока давно уже изучили искусство магии, а народ Фаустина посвятил ему больше времени, чем кто-либо другой. Если ситуация обернется так, что потребуется мастерство чародея, имеет смысл предоставить метать заклинания верзили волшебнику а Норик и Седен позаботятся об охране мага от прочих возможных нападок. Так уж у них повелось, и до сих пор этот порядок работал. В отличие от тяжелых сапог воинов – Сандалии Фаустина позволяли ему шагать совершенно бесшумно. Маг выставил вперед посох, и Норик заметил, что, несмотря на всю его силу, драгоценный камень несколько потускнел. Только факелы полыхали так, как им и положено. «Здесь старая и могущественная магия. Наши предшественники, возможно, и не были столь удачливы, как мы решили сперва. Мы еще можем найти тут кое-какие сокровища. А может, и не только сокровища». Рука Норика так крепко сжала рукоять меча, что костяшки пальцев побелели. Ему хотелось золото, но хотелось и жить, чтобы тратить его. Сейчас на посох полагаться не стоило, и два бойца шагнули вперед. Это не означало, что Фаустин больше не нужен им. Даже теперь опытные воины знали, что их спутник-чародей обдумывает заклинание, которое бросит быстро и наверняка, с чем бы товарищи не столкнулись». «Темно, как в могиле», – буркнул Седен. Норик ничего не сказал. Он сделал несколько шагов, оторвавшись от своих компаньонов, и первым вступил в покое. Несмотря на опасности, которые могли притаиться во мраке, он чувствовал, как его влечет туда, словно там внутри что-то звало солдата. И тут на троицу обрушилось ослепительное сияние. «Боги!» – рявкнул Седен, «Я ничего не вижу». «Подожди секунду», – посоветовал маг, – «это пройдет». И это прошло, но когда глаза приспособились, перед ними предстало такое зрелище, что Норику Вижарану пришлось дважды моргнуть, чтобы убедиться, что это не бред его больного воображения. Стены покрывали замысловатые узоры, выложенные из драгоценных камней, и в этих переплетениях даже он чувствовал колдовство. Множество великолепных самоцветов, всех видов и оттенков складывались в изящные завитки небывалого переливающегося ковра, наполняя покои обилием буйных, ошеломляющих красок. Кроме бесценных стен, за магическими символами здесь лежали сокровища, за которыми и явилась троица, Горы золота, калмы серебра, курганы драгоценностей. Их сверкание сливалось с блеском узоров и в покоях было светло, как днем. Каждый раз, когда боец перемещал свой факел, освещение комнаты менялось, будто добавлялись новые измерения, не менее изумительные, чем старые. И все же, каким бы потрясающим ни было зрелище, недаром от него даже дыхание перехватило, кое-что, увиденное Нориком в комнате, сильно погасило его энтузиазм. На полу валялись разлагающиеся трупы тех, кто пришел в это дурное место раньше него и его друзей. Седен поднес факел к ближайшему, почти истлевшему телу, все еще облаченному в полусгнившие кожаные доспехи. Тут, должно быть, шла какая-то битва. Эти люди умерли не в одно и то же время. Норик и Сэдден взглянули на Фаустина. На обычно невозмутимом лице читалась тревога. «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, Седен, что некоторые из них, несомненно, мертвы уже очень и очень давно. Возможно, даже века. Кое от кого остались одни лишь кости. Этот же, который лежит у твоих ног, умер недавно». Худощавый воин пожал плечами. «Все равно, судя по виду, все они погибли скверной смертью». «Это так». «Тогда что их убило?» «Теперь заговорил Норык смотри, думаю, они перерезали друг друга». Два трупа, на которые он показывал, сжимали тем, что осталось от рук, клинки, пронзающие обоих. У одного мертвеца был разинут рот, словно в последнем ужасающем крике. Одежды его напоминали облачение мумии, раскинувшейся у ног Седена. На втором остались лишь лохмотья и несколько жидких прядей волос, свисающих с черепа, превратившегося в скелет человека. «Ты наверняка ошибаешься», – ответил Вижири, покачивая головой. «Один воин, очевидно, умер раньше». Норик предположил бы то же самое, если бы не меч, засевший в ребрах второго трупа. И все же давние, очень давние смерти этих двоих не имели отношения к настоящему. Пустин, ты ничего не чувствуешь? Нет ли тут какой-нибудь ловушки?» Долговязая фигура подняла посох, затем с несомненным отвращением опустила его. «Здесь слишком много противоречащих друг другу сил, Норик. Я не могу разобраться, что искать. Но пока я не ощущаю непосредственной угрозы». В стороне Сэдден аж подпрыгивал от нетерпения. «Так что, мы оставим все это, плюнем на все наши мечты или все-таки рискнем и прихватим с собой немного монет?» Норик и колдун переглянулись, ни тот, ни другой не видели никаких причин не продолжить начатое, особенно когда под самым носом столько заманчивого, соблазн велик, но бывалый воин положил конец колебаниям, сделав несколько шагов вглубь главных покоев. И так как его не пронзила карающая молния и не свалил с ног ни один выскочивший из пустоты демон, Седен и Визжери поспешили следом за товарищем. Здесь их по меньшей мере сотни две. Седен перепрыгнул через двух все еще сплетенных в схватке скелетов. Это не считая тех, кто распался на мелкие кусочки. Седен, заткни свой рот, а то я это сделаю за тебя. Шагая среди трупов, Норик не хотел больше обсуждать ничего, касающееся мертвых охотников за сокровищами. Его все еще беспокоило то, что многих из них постигла насильственная смерть. Но ведь кто-то наверняка выжил, если так, отчего монеты и прочие богатства остались совершенно нетронутыми. А затем, кое-что оторвало его мысли от этих вопросов. Внезапное осознание того, что на участке, свободном от гор сокровищ и трупов, в самом конце покоев, стоит помост, которому ведут созданной самой природой каменные ступени. И что куда важней, на этом возвышении лежат бренные останки – все еще облаченные в доспехи. Фаустин. И как только чародей подошел к нему, Норик показал на помост и пробормотал. «Что ты думаешь об этом?» Вместо ответа Фаустин сжал тонкие губы и осторожно приблизился к платформе. Норик не отставал. «Это многое объясняет», – услышал он шепот визжири. «Это объясняет такое количество конфликтующих магических надписей и знаков силы, «О чем ты говоришь?» Маг наконец посмотрел на товарища. «Подойди и посмотри сам». Норик подошел. Чувство тяжести, навалившееся на ветерана еще раньше, возросло многократно, когда перед опытным бойцом открылось жуткое зрелище. Человек на платформе был военным, по крайней мере, это Норик мог о нем сказать, хотя от одежды мертвеца остались лишь жалкие лоскуты. Кожаные сапоги отличной выделки со свисающими из них обрывками штанов. То, что раньше было шелковой рубахой, едва виднелось из-под внушительного нагрудника, криво лежащего на грудной клетке скелета. Под костяной решеткой чернели куски королевской мантии, покрывающей большую половину помоста. Боевые перчатки и изогнутые наручи, скрепленные решетками, создавали впечатление, что под ними до сих пор прячутся мускулистые руки. Другие, перекрывающие друг друга железки, оказывали ту же услугу несуществующим плечам. Щитки по ножей добились меньшего успеха. Они лежали косо, перемешку с костями, словно что-то потревожило их. «Видишь?» – спросил Фаустин. Норик не слишком уверенно и что именно Мак имеет в виду, неопределенно хмыкнул. Кроме того, что доспехи были как-то тревожаще знакомого оттенка красного, он не замечал ничего. Голова. Точнее, ее отсутствие. У тела на помосте не было головы. Норик осмотрелся. На полу ни следа. О чем он и сообщил колдуну. «Да, все точно так, как ты и описал». Долговязый волшебник шагнул к платформе. Слишком торопливо, по мнению солдата. Фаустин выбросил вперед руку но в последний момент отдернул ее, не прикоснувшись к останкам. Тело развернуто к северу, голова отрубленная в бою, и шлем теперь отделены от трупа временем и пространством, ради уверенности в абсолютном конце. На стены нанесены знаки силы и света, противостоящие мраку, все еще клубящимся в трупе и удерживающего его внутри. Но... Голос Фустина сорвался, взгляд не отрывался от обезглавленного туловища. «Но что?» Маг тряхнул головой. «Полагаю, ничего. Возможно, само присутствие рядом с ним выбивает меня из колеи больше, чем мне хотелось бы От чего Отчего-то рассерженный мрачными словами Фустина Норик стиснул зубы. «Ну и что же это? Какой-то принц?» «Ради небес нет. Разве не видишь?» Затянутый в кожу перчатки палец показал на красную грудную пластину трупа. Это затерянная гробница Бартука, властелина демонов, хозяина чернейшей магии. Кровавого полководца. Слова сорвались с губ Норика слабым выдохом. Он прекрасно знал истории о Бартуке, выросшем среди колдунов, но перешедшем на сторону тьмы к демонам. Теперь красный цвет доспехов обрел ясный и ужасный смысл. Это был цвет человеческой крови. Безумный Бартук, которого боялись даже соблазнившие его демоны, после каждой битвы купался в крови павших недругов. Его доспехи, когда-то сверкавшие золотом, навсегда потускнели, запятнанные греховными деяниями. Он со зверской жестокостью сравнивал с землей города и продолжал бы вечно бесчинствовать, так говорили люди» если бы не отчаянный поступок его собственного брата Гаразона и других волшебников вижири, призвавших все знания, накопленные с древних времен, и магию самой природы, чтобы покончить со злодеем. Бартук и его дьявольское войско были разбиты, а сам полководец обезглавлен в центре круга самых могущественных заклятий. Не веря тому, что его брат лишился силы после смерти, Горозон приказал, чтобы тело Бартука навсегда было скрыто от людских глаз. Норик не знал, почему труп просто не сожгли. Он бы наверняка так и сделал. Но вскоре по всем землям поползли слухи, упоминающие места, где упокоился кровавый полководец. Многие искали его гробницу, особенно темные колдуны, которых больше всего интересовала, возможно, сохранившаяся древняя магия – но никто никогда не хвастался, что ему удалось найти тело Бартука. Вижирик, конечно, знал куда больше подробностей, чем Норик, но старый боец и сам слишком хорошо понимал, на что они наткнулись. Легенды гласили, что когда-то Бартук жил среди народа Норика и что, возможно, некоторые из тех, с кем вырос солдат, являлись потомками чудовищных приспешников деспота. Да. Норик отлично знал наследие лютого командира. Он содрогнулся и без размышлений начал пятиться от помоста. «Фаустин, уходим отсюда». «Но ведь наверняка, друг мой, мы уходим». Человек в балахоне внимательно изучил глаза Норика и кивнул. «Возможно, ты прав». Благородный Норик повернулся к своему второму спутнику. Седен, забудь обо всем этом. Мы покидаем это место. Немедленно». Что-то в тенях у входа в покое привлекло его внимание. Что-то движущееся. И это что-то не было Седаном Тристом. Третий член их компании, вот он, тут, нашел себе занятие. Пытается набить заплечный мешок всеми самоцветами, до которых только может дотянуться. Седан! прикрикнул старший воин. «Брось мешок, быстро!» Существо у входа скользнуло вперед. «Ты свихнулся?» Сэден даже не позаботился повернуть голову. «Это ведь все, о чем мы мечтали!» Стук и лязганье долетели до ушей Норика. Стук и лязганье сразу со всех сторон. Он с трудом сглотнул. Первую фигуру теперь было лучше видно. Пустые глазницы мумифицированного бойца, через которого они переступили у порога, встретили взгляд Норика, здороваясь с пришельцами на свой манер. Сэден, оглянись!» Теперь ему, наконец, удалось переключить внимание товарища. Жилистый солдат немедленно уронил мешок и повернулся, выдергивая клинок из ножен. Однако, увидев то, что предстало перед Нориком и Фаустином, Трист стал белеем мела, или кости. Они поднимались, один за одним, трупы и скелеты предшественников троих друзей, вступившие в эту усыпальницу раньше них. Теперь Норик понимал – Почему ни один человек не вышел отсюда живым? И почему он и его товарищи вскоре могут присоединиться к этому внушающему ужас войску? Косарак. Один из ближайших к магу скелетов исчез во вспышке оранжевого пламени. Фаустин направил палец на другого, полуодетого упыря, частично сохранившего остатки прежнего лица. Вежири повторил слово «силы». И ничего не произошло. «Мое заклинание!» Обескураженный фустин упустил из виду еще один скелет, занесший ржавый, но все еще вполне годный к применению меч, несомненно, намереваясь отделить голову волшебника от его туловища. «Не зевай!» Норик отразил удар и сам сделал выпад. К сожалению, атака его оказалась бесплодной. Клинок просто вошел в пустоту между ребрами скелета. В отчаянии он пнул жуткого неприятеля и тот отлетел назад, врезавшись в следующего шаркающего мертвеца. Нападающих было неисчислимо больше, чем защищающихся, к тому же таких врагов не уничтожишь обычными средствами. Норок увидел, как Седан, отрезанный от двоих друзей, выпрыгнул на вершину горы монет и пытается отбиться от двоих воинов, выползших будто из кошмарного сна чудовищной иссохшей оболочки человека и неполного однорукого скелета. К ним на подмогу спешило еще несколько ходящих трупов. «Фаустин, ты можешь что-нибудь сделать?» «Я пробую различные заклинания». И вновь в вижире выкрикнул слово. На этот раз два дерущихся с Седеном создания застыли на месте. Трист был не из тех, кто упускает такую возможность. Он со всей мочи рубанул по парочке. Оба расхитителя гробниц распались на множество кусочков, смешавшихся грудой, легших на каменный пол. «Твои силы вернулись. Они не покидали меня. Боюсь, у меня только по одному шансу на каждое заклинание, а большинство из оставшихся требует слишком много времени». Норик не успел ответить, поскольку его собственная ситуация ухудшалась еще больше. Он обменивался быстрыми ударами сперва с одним потом разом с двумя из нежити. Реакция упырей, казалось, замедлилась, за что солдат вознес благодарность небесам. Но число и упорство нападавших, несомненно, давали преимущество охранникам могилы полководца. Те, кто подстраивал последнюю ловушку, замыслили ее на диво. Каждая группа входящих вливалась в ряды мертвого войска и вместе с ним накидывалась на следующих. Норик представлял. Откуда взялась первая нежить? Он уже указывал на это своим друзьям, ведь они втроем обошли жалкие ловушки, натыкались на трупы животных, но не обнаружили ни одного тела, кроме пригвожденного копьем черепа. Первая компания, открывшая захоронение Бартука, несомненно потеряла по пути кого-то из своих членов, так никогда и не узнавшего, что его погибшие товарищи станут страшнейшим кошмаром уцелевших. И вот с каждой новой группой посетителей число стражей гробницы росло. А теперь в их ряды должны влиться Норик, Седен и Фустин. Одна из мумий рубанула мечом по левой руке Норика. Факел, зажатый в другой руке бывалого воина, метнулся, поджигая сухую плоть, превратив в зомби входящий огненный ад. Рискуя ногой, Норик лягнул пылающую тварь, посылая ее в группу мертвецов. Однако, несмотря на успех маневра, Орда нежити продолжала теснить троих спутников. «Норик!» – откуда-то закричал Сэден, «Фаустин! Они лезут на меня отовсюду!» Однако ему никто не мог помочь. Оба товарища были слишком заняты. Маг, размахивая посохом, поверг один скелет, но на его место быстро встали еще два. Твари стали двигаться более плавно и куда проворнее. Вскоре у Норика и его друзей не останется никаких преимуществ отрезав норика вижерана от фаустина трое воинов скелетов прижали его к лестнице загнав в итоге на помост кости кровавого полководца трещали в ржавых доспехах но к великому облегчению старого солдата бартук не поднялся возглавить свою адскую армию вспышка и клубы дыма уведомили бойца о том что друг чародей расправился еще с одной нежитью но норик знал что фаустину не одолеть всех Дерущиеся попали в безвыходное положение. Без плоти врагов, которые могли бы пронзить клинки, без жизненно важных органов, которые можно проткнуть, ножи и мечи, обороняющихся, не значили ничего. При мысли о том, что однажды и он сам встанет, подобно вот этим, и примется резать следующих злополучных гостей, мурашки побежали по спине Норика. Он обошел помост, осторожно двигаясь вдоль края, пытаясь отыскать хоть какой-нибудь путь к бегству. К своему стыду Норик понимал, что с радостью бросит своих товарищей, если внезапно у него появится возможность освободиться. Он терял силы, чей-то клинок вонзился ему в бедро. Норик не только закричал от боли, но и рожал пальцы, выпуская меч. Оружие Клаце пересчитало ступеньки и исчезло под ногами, обступивших в возвышение упырей. Нога почти не сгибалась. Норик отмахивался факелом от нападающих, сжимая его одной рукой, другой же пытаясь удержаться за платформу. Но вместо камня его скрюченные пальцы вцепились в какой-то холодный металл, от которого поддержки ждать не стоило. Раненая нога наконец сдалась. Норик упал на одно колено, подтянув к себе случайно схваченную железяку. Факел отлетел прочь. Перед глазами тщетно пытающегося подняться Норика, бурлило море гротескных обезображенных лиц. Отчаявшийся охотник за сокровищами вскинул руку, словно безмолвно умоляя нежить о милосердии и пытаясь предотвратить неизбежное. Только сейчас он заметил, что поднятая рука его от чего-то оказалась словно окована железом. Ее охватывала латная перчатка та же перчатка, которую он видел на скелете Бартука. Это ошеломляющее открытие еще не до конца угнездилось в мозгу Норика, а с его губ уже сорвалось слово, которое он не понял, и мощное эхо его загремело в покоях. Драгоценные узоры на стенах вспыхнули ярче, еще ярче, и мистические враги троих друзей оцепенели. Еще одно слово, такое же невразумительное, вылетело изо рта обескураженного ветерана. Узоры стали ослепительными, и взорвались. Страшная волна чистой энергии прокатилась по покоям, накрывая восставших мертвецов. Черепки сыпались градом, и Норику пришлось свернуться клубком. Он старался стать как можно меньше. Солдат молился, чтобы конец был относительно быстрым и безболезненным. Магия уничтожила нежить на месте. Кости и иссохшая плоть вспыхивали с готовностью промасленной растопки. Оружие таяло, громоздя горы, окалины и пепла. Но пламя не тронуло никого из троиц живых. «Что происходит? Что происходит?» Слышался безостановочный крик Сыдана. Пылающий ад двигался с точностью и аккуратностью, поглощая лишь стражей гробницы, и ничего больше. Число нежити сокращалось, и с ним угасала и мощь колдовства, пока, наконец, дело не завершилось. Покои погрузились во тьму. Их теперь освещали лишь два факела, да отблески, прыгающие по множеству расколотых камней. Норик, видя столь опустошительный результат, аж задохнулся, удивляясь, что же он только что наделал и не накликал ли беды еще похуже. А потом он перевел глаза на перчатку, боясь снять ее, в равной степени страшась и того, что может случиться, если он сбросит железное облачение. «Они... они все уничтожены!» выдавил Фаустин, с трудом поднимаясь на ноги. Балахон-мага был рассечен во многих местах. Тощий чародей баюкал руку, из которой все еще обильно струилась кровь. Сэдден спрыгнул с груды, на которой он сражался, и, что примечательно, выглядел он совершенно нетронутым. «Но как?» «Действительно, как?» Норик пошевелил пальцами в перчатке. Металл казался ему уже второй кожей. В нем было куда уютнее, чем можно было себе представить. Страх исчез, уступив место размышлениям, что еще можно сделать при помощи древних доспехов. «Норик», – раздался голос Фаустина, – «когда ты натянул это?» Он не обратил внимания на вопрос, думая о том, что неплохо было бы попробовать надеть и вторую перчатку, а еще лучше – все облачение. «Интересно, как себя в нем почувствуешь?» Когда-то, будучи молодым рекрутом, он мечтал возвыситься до главнокомандующего, от победы к победе накапливать богатство. Теперь эта старая, давно поблекшая мечта воскресла, и впервые ее осуществление казалось таким возможным. Над рукой солдата нависла тень. Он поднял глаза и обнаружил озабоченно разглядывающего его чародея. «Норик, друг мой, возможно, лучше тебе снять эту перчатку». Снять? Внезапная мысль о подобном потеряла для него всякий смысл. Перчатка – это ведь она, и только она спасла им жизни. Зачем ее снимать? А может… Может, Вижири просто решил захапать ее себе? Когда дело касается магии, такие как Фаустин забывают о верности дружбе. Если Норик не отдаст ему перчатку, фустин способен просто отобрать ее. Часть разума ветерана – пыталась отмести ненавистное предположение. Фаустин не распасал ему жизнь. Они с Седаном были лучшими и единственными друзьями Норика. Восточный маг наверняка не способен на подлость. Или способен. Норик, слушай меня. Какие-то эмоции, то ли зависть, то ли страх, окрасили голос говорившего. Сейчас жизненно важно и единственно правильно будет снять перчатку. «Мы положим ее обратно на платформу». «Что это?» – воскликнул Седан. «Что это с ним, Фустин?» Норик всецело убедился, что был прав в своих подозрениях. Колдун хочет заполучить его перчатку. «Седан, обнажай клинок. Нам, может, придется...» «Мой клинок? Ты хочешь, чтобы я поднял его на Норика?» Что-то внутри старого бойца взяло контроль на себя. Норик словно со стороны наблюдал как рука в перчатке метнулась и схватила Вижире за горло. Седан, Его кисть! Отруби!» Уголком глаза Норик заметил, как второй его спутник замешкался, но все же занес оружие. Ярость, никогда прежде не испытанная, захлестнула опытного воина. Мир окрасился в кроваво-красный, а потом все поглотила непроглядная тьма. И в этой тьме Норик Вижеран услышал крики.